Небольшой лагерь, или, правильнее сказать, привал, сестры нашли не сразу. Опытные казаки больших огней не разводили и брали самое сухое дерево, чтобы не было лишнего дыма. Это все уроки разбойников-абреков, у которых наши пластуны учились быстро. Ведь по факту стимул был всего один — выжить. Когда Высшая отдала приказы нижестоящим членам экипажа, те тоже на время впали в ступор. Ну, типа, зачем им бегать по лесу, разыскивая казачий лагерь, если и без того известно, что вся четверка должна соединиться с конвоем великого князя? Гораздо разумнее просто проследить путь представителя царской семьи и дождаться, пока искомые соединятся с ними. Но госпожа решила иначе. А у тех, кто задавал ей слишком много вопросов или предлагал свое решение проблемы как альтернативу, жизнь почему-то обрывалась быстро и без предупреждения. Дуры среди сестер, конечно, были, но не так, чтобы много. В том смысле, что они быстро заканчивались. Итак, повторяю второй раз для самых умных. Высшая сестра позволила себе чуть повысить голос. Ваша цель — не допустить соединения людей с людьми. Вы вправе принимать любой облик, использовать любое доступное вам оружие и даже убить всех трех мужчин. Но девушку... «Необходимо непременно доставить живой. Вы обязаны поставить ее на колени перед нашей Верховной и быть счастливы тем, что ваш карьерный рост будет повышен на несколько баллов». «Насколько конкретно?» Дерзнул спросить кто-то из задних рядов, но ей быстро заткнули рот соседки. «Я не расслышала вопроса» с нехарактерной для себя милостью признала Высшее. «Но напомню всем, покуда ни одна из наших сестер не вернулась живой с этого задания, поэтому будьте бдительными!» Она перевела дух и возвысила голос едва ли не до истерического визга. «Верховная хочет эту девушку, а я жду от вас три головы мужчин!» Отрезанных, оторванных, отрубленных, отгрызенных мне без разницы!» То есть здоровенного пса Ахметку первоначально никто и в расчет не брал? «А зря! Кавказские шайтаны, они очень деятельные!» Ни минуты на месте не сидят и своего не упустят. Это на Востоке, в Аравии или Персии ты можешь лениво греться на песке, дожидаясь, пока очередной мусульманин совершит какой-нибудь маленький грех, вроде случайного взгляда на красивую женщину, и все. Тогда шайтан ловит его в сети. Но поймал ли? Не факт ибо если тот же мусульманин почувствовав влечение поспешит домой где возляжется своей законной супругой то шайтан окажется посрамлен тогда смысл раньше времени бегать подрываться восточной нечисти всегда проще лежать без дела дожидаясь пока человек сам гарантированно совершит грех а вот на кавказе Такое дело не прокатывает. Тут, чтобы довести случайного джигита до греха, очень и очень постараться надо. Поэтому я Ахметка трудился изо всех сил. С одной стороны, самый подходящий мусульманин был черкес Заур Кочесоков, а с другой почему бы не попробовать оторвать от христианского бога пару тройку душ но ну, если по совести то одну барлога для кого угодно был легкой добычей в этом был свой минус но был и плюс как рассказывал мне сам вася слишком многие считали блондинистость признаком небольшого ума что у мужчин что у женщин. Поэтому периодически ему удавалось всех удивить, ведь если тебя заведомо считают простодушным дурачком, то уж наверняка этим можно и нужно пользоваться. Потому-то Барлоге всегда нравилось ставить в тупик как педагогов, так и однокурсников. В разговоре я даже признал, что с нами, писателями, та же тема. Читатель, привыкнув к одному стилю и теме, резко бросается в обвинение. «Это не он писал!» При первой же попытке автора найти себе другую литературную линию. Но не будем о печальном, вернемся к рассказу двух моих случайных попутчиков. Оно реально интереснее. Благодаря тому, что общее внимание переместилось на деда Ерошку, Коварный второкурсник быстренько оседлал собственного Буланова, который хоть и удивился подобной спешке, но с хозяином спорить не стал, чуя у него в кармане офицерских шаровар аж два кусочка чудом уцелевшего сухаря. Оказывается, гномы выцеганили не все. Лошади — существа стадные, попытки привязать к ним человеческое мышление успеха не имеют но если кто назовет коняшек дурами так я первый буду против ибо они все понимают и если любят своего хозяина то способны на самые невероятные подтверждения верности это надо знать и всегда учитывать буланый был готов ради васи на все. ну или ради вкусных сухарей из васиного кармана по сути Оно не принципиально. Наверное, только благодаря конскому братству второкурснику из Калуги удалось худо-бедно оседлать коней Заура и деда Ерошки. А вот приблизиться к злобно скалящему зубы Ахалкетинцу он так и не смог. Ну и ладно. Предлагаю сразу в поход. Перекусим уже у наших. Кто за мной? Первоначально почему-то не вспыхнул горячим энтузиазмом никто. Но это в любом случае правильно. Нужно собрать лагерь, затушить остатки костра, убрать или хотя бы как-то раскидать во все стороны факты их присутствия на этом месте. В горах свинячить не принято, уж так сложилось. Однако вдруг старый казак поддержал офицерика, решив, что ехать можно и натощак. Главное — догнать конвой. А там ж определимся. Да и за одним общим столом любые вопросы решаются проще. Тем более, что цель-то у всех одна — доставить малолетнего члена царской семьи прямиком в славный город Тифлис, столицу Древней Грузии. Или как они себя там сейчас называют. А, без разницы. А халкетинца внучка деда Ерошки седлала сама, никого другого он к себе и на шаг не подпускал. Как вы помните, Василий было сунулся, и повезло, что успел любопытный нос унести. Ахметка в образе лопоухого пса прямо на ходу выкусывал блох из хвоста. А первокурсник из Владикавказа, бросив поводья и полностью доверяя вороному коню, переключился на исследование металлического сокола анунаков. Ни отвертки, ни плоскогубцев у него, само собой, не было, так что ковырялся исключительно чеченским кинжалом. Уж извините, что попалось под руку. Пока ехали легким прогулочным шагом, впереди раздался стук копыт, и на маленький отряд налетела банда из пяти абреков. Все в рванине, но на хороших лошадях, и оружие украшено серебром. Встретившись взглядом с казаками, они в том же танцевальном ритме развернулись обратно. Василий даже успел обидеться, что его и в расчет не брали. Заур молча чинил сокола. Он знал, что Абреки на равных по силе не нападают. При переходе небольшой горной реки из воды вдруг выпрыгнуло странное существо. Полурусалка-полумонстр. тощее до сострадания. Со щучьим хвостом и лысой головой. С зубами в два ряда. Она кинулась было вперед но была метка сбита ударом в лоб правого копыта Воронова. Дед Ерошка с Татьяной опустили пистолеты. Барлога сделал вид, будто просто не успел вытащить саблю. Заур молча чинил сокола. Когда далеко за полдень их смешанный отряд вышел на столбовую, военно-грузинскую дорогу, на пути встал ряд егерей с ружьями наперевес. «Кто такие? Куды следуете?» «Про то вам их благородие ответит», — ловко перевел стрелки старый казак. Пока Василий собирался с ответом, Заур молча чинил сокола. «Чтоб его!» В общем и целом они нашли царский конвой. Только нельзя сказать, будто бы их там приняли с распростертыми объятиями. «Увы и ах!» Хотя да, справедливости ради признаем, что накосячили и наши герои. Но в первую очередь, как ни странно, сам генерал Алексей Петрович Ермолов. Поясню. В конвойце всегда брали представителей казаков и так называемых замеренных народов. Причем лучших из лучших. Конвоец не только был обязан быть храбрецом и героем, чья отвага официально зарегистрирована в боевых стычках, но еще и обладать яркой, впечатляющей внешностью. Коротышек не принимали, хоть бы каждый из них в одиночку брал турецкие крепости по ночам. Лысые, горбатые, косоглазые, необразованные и неграмотные сразу шли лесом. В конвойцах служили исключительно красавчики и очень-очень небедные. Представитель царского конвоя был обязан носить определенную уставом форму из самого дорогого сукна, иметь прекрасную лошадь требуемой масти, самостоятельно оплачивать свои расходы в ресторациях блистательного Санкт-Петербурга, матушки Москвы, или того же Тифлиса. Расходы на конюха, денщика и портного также несла ни казна. Все сам, все за счет богатства рода или родной станицы, для которой была честь отправить казака на четыре года служить при государевом стремени. Потом, небось, уж как-нибудь сочтемся. Ну а если сгинет герой в бою, так с него и взятки гладки. А воевали конвойцы знатно. Везде и всегда пользуясь любым случаем, продемонстрировать царским особам свою лихость и стать. Так что первый вопрос, который Барлоге задал дежурный капитан, это что собственно в рядах конвойцев намерен делать обычный русский офицер от инфантерии, то есть пехоты? И как вы понимаете, Наш второкурсник не мог честно на него ответить. Пришлось врать, что у дорогого друга Васи всегда получалось вдохновенно и от души. «Секретная служба его превосходительства, графа Аракчеева, следственный отдел», — наушка ушко прошептал он, — «лишних вопросов не задавать, куда не надо, не лезть, исполнять что следует соответственно уставу и ничего более». «Главное, чтоб никто ни о чем не догадывался». «А как же моя офицерская честь?» Вякнул было капитан, но заткнулся под холодным взглядом студента второго курса. «Ваша честь принадлежит Отечеству, не так ли, милостивый государь?» «Разумеется». «Надеюсь, мы поняли друг друга. И впредь не будем иметь между собою тайн». «Любых?» «Интимные?» «Оставьте при себе». Милостиво разрешил Барлога, и офицер облегченно выдохнул. «А теперь сопроводите нас и представьте, так сказать, коллективу». «Как именно вас представить?» Василий едва удержался, чтобы не ляпнуть. «В черных чулках и кожаном белье». По крайней мере, в ту историческую эпоху эта шутка не считалась бы бородатой. «Скажите начальству, что прибыл подпоручик Барлога с кунаком и Харунжая, в смысле Харунжий, Тимофей!» Он вспомнил прозвище отца девушки. «Тимофей Бескровный, с денщиком!» Капитан бросил беглый взгляд на равнодушного заура все еще копающегося в стальной птице, Татьяну, покуда держащуюся в тени старого пластуна, и, приняв добродушную улыбку деда Ерошки за чистую монету, дал отмашку солдатам. Пропустить, чего уж там, явно свои. Но по пути к самому конвою их проверили еще дважды. Личная подпись генерала Ермолова и врожденная начальственность, скользящая у второкурсника во всей манере держаться, служили надежным пропуском. Казаки держались привычным достоинством. Даже молодой господин Кочесоков на время отложил сокола в мешок и белозубо скалился на простых солдат, изображая самого дикого горца. «Он же чертяка чеченский!» — невольно бормотали те «Мотри, ребята, не ровен час, чую, у всех перережет!» И как только ихнее благородие с такими-то дружбу водить. Конвоем командовал полковник Бессонов. Кадровый офицер, участник трех войн, лысоватый толстеющий мужчина лет пятидесяти или чуть меньше. Сначала он показался Василию нервным и даже подозрительным. Впоследствии оказалось прямо наоборот. Честнейший слуга государя просто перенес контузию, последствия которой проявлялись в нерегулярных потерях памяти. Во всем остальном Ипполит Дармидондович Бессонов был отличным воякой. И да, он прекрасно справлялся со своими служебными обязанностями. Подпоручик с Барлога Василия... Викторович, но право можно без отчества. «Увольтесь, как же без отчества Удивился полковник, принимая агента секретных служб в походной палатке. «Прошу усадиться-с. У нас тут по-простому, без церемоний». Вася послушно сел на предложенный складной табурет, покуда полковник внимательнейшим образом изучал переданное письмо Ермолова с рекомендациями на всю четверку. «Как здоровиться Алексея Петровичес? Не захворал ли часом?» «Благодарю. Его превосходительство в полном порядке». «А вы, стало быть, идете с нами до самого Тифлиса?» — уточнил полковник. «Так точно. Не желаете ли водочки с дороги?» «Воздержусь», — разумно отстранился Барлога, «потому что пока ты еще не в команде». Показывать себя алкоголиком при начальстве рискованно. «Я и сам не потребляюсь», — виновато разведя руками, признался полковник Бессонов. «Так что, вы говорите, привело вас в расположение нашей части с...» Студент-историк неуверенно оглянулся, но поскольку в палатке никого больше не было, он еще раз указал на письмо от Ермолова. «Нужно почитать. Ага, вот как-с. Что ж, не вижу препятствий для дальнейшего прохождения вашей службы в рядах-с собственного его императорского величества конвоя. Вашу руку, майор!» «Подпоручик», — уточнил Барлога, в тайне надеясь, что прямо здесь и сейчас его начнут осыпать повышение мевчини вот поручикс уж простите старика тепло похлопал его по плечу контуженный начальник конвоя идите отдыхайтесь я распоряжусь чтобы вам предоставили палатку и приняли на полное сдовольствие с как наверное вы уже догадались ничего подобного сделано не было Василию пришлось самому искать офицерское собрание, самому представляться и пытаться войти в коллектив. Но это заслуживает отдельного, хоть и короткого разговора. В достаточно широком шатре его напыщенно встретили два крымских татарина, один из которых младший сын хана, двое черкесских князей и скучающий грузин с тремя слугами. Здравия желаю всем и каждому, господа хорошие. За Бога, Царя и Отечество, как говорится. А выпить есть?» На первые два предложения никто и головы не повернул. На последней фразе грузин вроде как дернулся, но, оценив скромные погоны подпоручика, сразу заскучал. Заурбек перебросился несколькими короткими фразами с черкесами и потянул друга на выход. Они не настроены общаться. «Так пошли они в пень, я настроен!» Барлога решительно задвинул друга за спину, прокашлялся и выразительным голосом начал. «Немного лет тому назад, там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь!» Грузинский князь обернулся мгновенно. Его горбоносое лицо оживилось радостью узнавания места. Вслед за князем словно бы нехотя, но потянулись остальные. А читать с выражением стихи любимого поэта студент из Калуги умел как никто. Заур обреченно вздохнул, но, предоставляя старшему товарищу полный карт-бланш, терпеливо присел на корточки в уголке. Аудитория пленялась чтением. Зато у казаков все было и проще, и откровеннее. Конвоя служили несколько ребят с Кавказской линии, двое донцов и двое черноморцев. Они не ставили ни палаток, ни шатров, сидя единым кругом у большого костра. От котла поднимался аппетитный запах. «Да то ж Ерошка с линии!» Бодро вскочил навстречу нашим героям высокий Исаул из Гребенцов. «От то бравый казак! Сколько себя, помню, его знал!» «А с ним кто?» Заинтересованно приподнялись и все прочие. «Девка, вроде». «Так-то та внучка моя!» Добродушно улыбнулся старик щеломкаясь со знакомцами. «Задания у нас нет, самого Алексея Петровича. Так уж вот, не выдайте, братцы!» «Да разве ж мы не казаки!» Дружно загомонили все. «Как бог свят, не выдадим! Седайте уже до костра, кулеш суткою поспел!» Как видите, Разные родовойск, разный социальный статус, разные национальные традиции, разные порядки были объединены одним верной службой государю. Конвойцы недаром слыли признанной элитой и регулярных войск Российской империи. Так что кто бы чего из себя не строил, но в бою каждый из них был готов умереть за молодого князя. Но именно сейчас всем им предстояли испытания, которые, возможно, были похуже самой смерти. Ниша сидела вместе со всеми, старательно копируя жесты и эмоции самцов. Они были для нее совершенно непонятны, более того, безрассудны и глупы. Как и вся эта история, которую человек из будущего пытался втюхать наивным Кавказцам XIX века. Терпеть подобное было очень и очень сложно. И Божья благодать сошла! На Грузию она цвела! с тех пор в тени своих садов, за гранью дружеских штыков. Это казалось абсолютно непонятным, оккупация чужой территории под предлогом ее же защиты. Во всей вселенной считалось совершенно нормальным, но оккупационная территория не должна цвести. Цель не в этом, а в том, чтобы максимально выкачать все богатства, и полностью уничтожить местное население русские поступали не так однажды русский генерал из гор к тефлису проезжал ребенка пленного он вез тот занемок не перенес трудов далекого пути и что надо было просто его выбросить Тот, кто не способен выжить, не заслуживает жизни. Это первое правило любой галактики. Но генерал был русским, и какой-то странный монах тоже. Зачем ему понадобился умирающий мальчик? Явно не для еды. Из жалости один монах больного презрел, и в стенах хранительных остался он, искусством дружеским спасен. А потом этот выздоровевший мальчик бежал от своего благодетеля. Чего иного ждать от людей, верно? Однако зачем-то он вернулся, израненный, гордый, и захотел умереть в том же монастыре. К тому же перед смертью еще и болтать с полтора часа. Где тут логика? Как скучно! Что же дальше? Все эти глупые самцы вытянули шеи, странная история захватила их. Хотя с женской точки зрения здесь не было ничего интересного. Ни любви, ни роковой страсти.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 как заслушалась, все глубже и глубже уходя с головой в историю высоких гор и настоящих мужчин. Это завораживало. В общем и целом вечер закончился полной победой Васи Барлоги. Конвойцы из иноверцев, татары-грузин слушали рассказ Амцири со слезами на глазах. Равнодушными не оставался никто. Грузинский князь, не стесняясь, рыдал в голос вместе со своими слугами. Крымские татары рвали рубашки на груди и молились за спасение главного героя. «Черкесы!»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 Рванулся из последних сил, и мы, сплетясь, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей, упали разом, и во мгле бой продолжался на земле. Два черкеса, не выдержав напряжения, схватились за пистолет и стреляя в воздух. В шатре появились новые дырки, а сквозь запах пороха стал проникать и свежий воздух. Господин Кочесоков опустил лицо в ладони, мысленно костеря своего старшего товарища за такой моноспектакль, хотя и признавая при всем при том, что публике оно нравилось. В общем, когда кудрявый второкурсник закончил, плакали практически все, даже тот же Заур не мог сдержать слез. На Кавказе мужчине стыдно показывать слезы боли, но рыдать от сострадания к литературному герою было вполне себе в порядке вещей. И только вот тут молодой человек вдруг заметил, что один из присутствующих не лил слез. Более того, слуга грузинского князя едва сдерживал смех. Это было настолько неожиданно, Неправильно и противоестественно, что горячий владикавказец даже сам не понял, как вскочил на ноги, выхватив из ножен чеченский клинок. — Там человеку больно. А тебе очень смешно, да? — Люди должны страдать! Слуга вдруг сменил горбоносое лицо на морду жуткой ящерицы и с невероятной силой оттолкнул студента. Заур упал бы навзничь, треснувшись затылком о каменистую землю, но был подхвачен руками друга. И практически в тот же момент три выстрела, два кинжала и грозный удар грузинской шашкой оборвали жизнь шпионки Нунгалиан. Кенвойцы действительно были лучшими в бою и умели постоять друг за друга. Дальнейший разговор проходил уже в самой открытой атмосфере, где никто ничего из себя не корчил. Ребята рассказали все, ну или почти все, исходя из того, в чем их могли понять. Про будущее ни слова. По факту, здесь и сейчас они двое плюс два казака являются тайными агентами генерала Ермолова, присланными с целью обнаружения и искоренения таких вот оборотней. Грузинский князь прочел короткую молитву в память о своем настоящем слуге, тела которого, скорее всего, даже не будет найдено для христианского погребения. Никакое там вольнодумство, поддержки идей декабристов, преданность или непреданность трону, верноподданность – Свобода мысли и все такое прочее никому не были интересны. Люди и так прекрасно понимали, что если русский царь доверяет им членов своей семьи, то не оправдать подобное доверие – высочайший позор на века. А предателей не прощают ни Аллах, ни Будда, ни даже Христос. «В этом плане не довериться конвойцам смысла не было. Но ведь получается, что если оборотни уже проникли в их среду...» «Огнище! О! Думаю, тело лучше вынести и тихо сжечь!» — предложил Барлога, и все с ним согласились. «К сожалению, методов гарантированно определять чужого среди своих не существует» или мы его еще просто не нашли. Генерал Ермолов, Алексей Петрович, считал, что эти твари боятся серебра. «Вах, нет!» Горько вздохнул грузинский князь. «У моего слуги был все в серебре. Кинжал, пояс, газыри, шашка, пистолеты, э!» «Да, я именно о том же. Пожалуйста, граждане». «Будьте бдительны. Если что не так, всегда лучше перестраховаться, чем потом вот... такое». Все еще раз уставились на тупую морду мертвого монстра. Информация о том, что в армии начали появляться оборотни, была глубоко засекречена. И не в последнюю очередь именно потому, что дикие народы Кавказа или Средней Азии Исторически оказались слишком подвергнуты страху перед необъяснимым. Чеченцы, не задумываясь, без страха шли на русские штыки. Но когда их старейшины отправились к атаману Бакланову, чтобы лично удостовериться, что тот не шайтан, а всего лишь человек из крови и плоти, что сделал хитрый казак?» Он успел вылить чернило себе на руку и измазать лицо за полминуты до визита послов. А когда те вошли, широко улыбнулся. Обалдевшие старейшины чеченских тейпов так испугались черносинелицы во атамана, что ломанулись на выход с криками: "Шайтан баклю, шайтан баклю!" Вернувшись, клялись соплеменникам именем Алаха, что лично видели Бакланова, и он воистину порождение пекла, а не человек. Говорят, что после этого чеченские набеги на терские станицы прекратились. Так вот, если один казак смог так запугать банды абреков, то что могут сделать реальные оборотни? Они способны мало того, что держать в страхе племена и народы, но еще и подменить собой их вождей, а тогда ситуация будет просто непредсказуемой. Пока грузинский князь доставал вино, татары расстелили ковер в центре шатра, и все выложили на него у кого что было. Оба студента успели перекинуться парой фраз. «Дорогой Вася!» «Мы опять бьем по хвостам. Нам срочно необходимо выяснить, где база пришельцев. И как в прошлый раз покончить с ними одним ударом?» «Шикардос! Ты тут кавказского воздуха надышался, что ли?» «Каким одним ударом?» «Даже Ахметка, не к ночи будь помянут, не знает, где та самая база пришельцев». «С анунаками было проще». Они не скрывались и первыми шли в бой, а эти? Чего они хотят? Допустим, вы правы, анунаки ничего не скрывали, били на пролом. Их цель — золото, рабы, кровь. Но какова цель ящериц? Напомню, те тоже были ящерами. Я вас умоляю, какая разница-то? И тут Заур вдруг резко замолчал. В его карих-оленьих глазах сверкнула догадка. «Минуточку. Ведь вы правы. Ясень Пинья всегда прав. Заткнитесь, дорогой старший товарищ. Так вот, что если анунаки — щеры, а эти новые, не знаю, как их назвать, они — ящерицы?» «Мужицкое-бабищенское противостояние» задумался Барлога. Пес их разберет, но очень похоже. «Уважаемые, просим к столу!» громко прервал их грузинский князь, раскинув объятия. «Знакомиться лучше будем! Вино пить, лаваш кушать, сыр, зелень, бастурманы много, персики, вах!» Пир горой затянулся до глубокой ночи. При близком общении абсолютно все конвойцы оказались вполне добродушными, честными и вменяемыми людьми. Завистников к чужой славе или просто скрытых националистов среди них не было. Воистину, каждый раз, когда наша страна попадала в пучину бед, на ее защиту вставали абсолютно все народы. Не секрет, что либерасты всех мастей любят указывать на ряды коллаборационистов ту же Великую Отечественную, но дружно забывают, что тех было подавляющее меньшинство, а самые горячие головы Кавказа, Азии, Сибири совершали такие подвиги во славу общей победы, что до сих пор слезы на глазах. Если же кто уверен, что де явление это новое, незаслуженно ругаемое и недооцененное, пусть вспомнит строки поэта-партизана Дениса Давыдова. «Всякий маминкин сынок, всякий обирала, модных бредний дурачок корчит либерала». Как правило, ряд слушателей гарантированно истерит. «Хватит политики!» «Мы платим деньги не за ваше мнение, а за вашу историю!» Но в этом случае те, кто не желает слышать голос автора, всегда получают безэмоциональную книгу нравственно кастрированного писателя и по факту написанную для такого же бессветного читателя. С казаками все было еще проще. Как вы помните... Татьяну с дедом Ерошкой приняли у костра терцев сразу и безоговорочно. После короткого ужина из каши с уткой одна тушка на десяток ртов, хлеба с салом и чарки не крепкого чехиря все призадумались над тем, как и вправду отличать оборотни от своих. Первая же идея, а перекрестись когда прочти молитву православную, явно не работала. Каким-то чудесным образом оборотни прочухивали многое из того, что знала их жертва. К тому же лично Иисус Христос на чужеземную голову огонь и пепел посылать не спешил, дескать, сами разбирайтесь, то моя неисповедимая Божья воля. Казаки и не спорили. Серебро, хоть оно и было указано самим генералом Ермоловым, тоже выручало не особо так как срабатывало через раз. Про оборотни все слыхали, но раз командование приказа не отдавало, значит, действуем по-своему, идем от земли, пляшем от печки, как оно кому сподручнее будет. Терцы, донцы, кубанцы, гребенцы, да все, кто вырос в одной станице, друг друга знали, как облупленных. И чтобы не успел перехватить оборотень, но абсолютно всего он знать не мог. Может, поэтому подобный случай был известен лишь один. «Тетка моя двоюродная мужа своего ведром обрушила. Дескать, он как выпьет, так до нее сердечно домогается. Хоть в хате и без того, считай, двенадцать ребятишек по лавкам-галопам скачут. А тут выпил, и ничего». Она и тем боком, и другим, и нагибалась, и грудью напирала. Ему одно, как без интересу. Ну и не сдержалась баба, — от души рассказывал румяный подъясаул с дона. Рука тяжелая, плечи широкие, поросей годовал их подмышкой таскала. Ну и хлобыснула так, что только щепки в сторону и уши в росю. А мужняя харя с изумления великого сей же в в ящерицину морду перевоплотилась. Пока тетка в голосину орала, уже и детишки подбежали, добили чем там было, что под руку попалось. Двенадцать-то на одного. А настоящего батьку их потом всей станицы искали, да так и не нашли. Похожие истории были и у кубанцев, и у терцев то цыганка было продал, а она мереном обернулась, то бабы белье полоскали, а их волк напугал. Вот они его мокрым бельем так отходили, что он в местного дьячка превратился. Ну и еще раз огреб, походу, за такое дело. А то еще кошка черная всему полку дорогу перешла, а как атаман ей по хребтине на гайкой врезал, так она вороной обернулась, и ему же на папаху нагадила поганка эдакая. И еще собака пестрая, брюхатого батюшку в Новочеркасске, так знатно за колбасу покусала, что он вдруг султану турецкому за здравие опять начал. Едва-едва водкою отпоили человека, вот и беда-то какая. Так что историй хватило до ночи. Вот только были это те же самые ящерицы или какие-то местные оборотни, волки, кошки, вороны, никто гарантий дать не мог. Тут уж все по-честному. За что купил, за то и продал. Татьяна в мужском кругу привычно больше помалкивала, смотрела по сторонам, слушала, никого не перебивала и с вопросами не лезла у ее ног незаметно приютился лохматый черный пес довольно вываливший язык и щедро улыбавшийся всему доброму люду вдруг кто нибудь сухарем поделится и делились же дед ерошка бросил лишь один взгляд на ахметку но гнать пригревшегося шайтана не стал может и это нечисть для чего полезного сгодиться Лопоухий пёс же лишь беспечно вертел головой. Но это не значит, что он был слеп, глух и наивен. Когда Татьяна попросилась отлучиться, проведать, как там наш офицерик с кунаком, старый казак причин для отказа не нашёл. Они находились в русском лагере, и, невзирая на опустившуюся ночь, трубачи ещё не сыграли отбой. Повсюду сновали люди, часовые держали посты, Так что опасности не было никакой. То есть не было бы, будь это обычная война или хотя бы война с земным врагом. А так, увы. На самом-то деле девушке требовалось отлучиться по куда более прозаическим причинам. Да-да, по тем самым, о которых так не любят писать классики фэнтези. Хотя вообще-то физиологию никто не отменял. Но если вы в курсе, когда, на какой странице, где конкретно Бильбо, Леголас, Айрин, Сыруман или Нюниэль ходили в туалет, то ткните меня носом в книгу. А герои моей истории были живыми людьми, если так можно выразиться, со всеми вытекающими последствиями. В общем, когда девушка закончила свои дела, выйдя из кустов, то в лицо ей уставился граненый ствол французского пистолета. «Ничего личного, самка человека. Мне нужна лишь твоя внешность». Казачка не успела бы ни уклониться, ни прошептать «Боже мой!», ни выхватить свое оружие, ровно ничего, даже зажмуриться. Но... Но в тот момент, когда уже был почти спущен курок, белые собачьи зубы сомкнулись на запястье стрелявшего. Будь это обычный пес, и тут укус был бы страшен. Но острейшие клыки кавказского шайтана напрочь отрубили всю кисть руки с пистолетом. «Ау, псина страшная! Я же тебя сейчас...» Вопли ярости и боли были прерваны невнятным бульканьем, когда Татьяна одним взмахом кинжала едва ли не полностью снесла голову нападавшего. Или нападавшей. Перед ней на траве валялась довольно высокая, едва ли не врос человека прямоходящая ящерица в облегающем костюме из светопоглощающей ткани. Горло распахано от уха до уха. Густая зеленая кровь волной хлещет на землю, а в мутнеющих глазах полное непонимание всего происходящего. «А кто тут у нас хороший мальчик?» Лопоухий шайтан радостно завертел хвостом. Уже по ночи два студента-историка и дед с внучкой сидели у небольшого костра, обмениваясь друг с другом чудесными историями. Черный пес лежал рядом, грыз кость и старательно делал вид, что человеческих слов не понимает. Хотя уши держал на макушке. Две ящерицы за один вечер, два оборотня уже никогда не выйдут на охоту. Признаем, это весьма неплохое начало для службы в конвойных рядах. Другой разговор, что афишировать свои подвиги нашим героям было не перед кем. Не Алексею Петровичу же каждый день отчеты слать. У него и своих хлопот хватает. Все-таки человек войну ведет, настоящую по всем фронтам. Полковника Бессонова с его контузией и провалами в памяти грузить новыми проблемами, скорее всего, не стоило. А казаки с остальными конвойцами и так в курсе будут помогать и всячески проявлять бдительность. По большому счету вопрос был всего один — как распознавать ящериц? И невзирая на то, что вопрос один, а наших героев четверо с шайтаном пятеро, ответа все равно не было.